«Не буду, пока не женюсь», — возразил Хорас. Она сказала, «иди сюда», — и он подошел к ней. И в сумерках она показалась ему трагически юной и близкой, и снова пробудила в нем щемящее чувство утраты. И он познал печальное плодородие мира и полную надежд безнадежность времени, обманывающую самое себя». «Я хочу иметь от тебя ребенка, хорас сказала она. И в эту самую минуту ее собственный ребенок прошел по коридору и робко остановился в дверях. На мгновение Белл превратилась в какое-то безобразное, обезумевшее от страха животное. С стремительным грубым движением оторвавшись от Хороса, она изо всех сил ударила по клавишам, и инстинктивный порыв к самозащите охватил ее с такой безумной силой, что неотвратимо нарастающая волна отчаянного сопротивления, затопив вечерние сумерки, задела даже и Хороса. «Пойди сюда, Титания!» — сказал он. Силуэт девочки вырисовывался в дверях. «Ну чего тебе?» — в голосе Белл явственно зазвучали нотки облегчения. Пересядьте подальше, зашипела она на Хораса. Чего тебе, Бел? Хорас отодвинулся от нее, но не встал. У меня есть для тебя новая сказка, сказал он. Но маленькая Бел все еще не двигалась с места, словно ничего не слышала. И мать сказала ей: ступай играть, Бел. Почему ты вернулась? «Ужин еще не готов. Все ушли домой», — отвечала девочка, — «мне не с кем играть». «Тогда отправляйся на кухню и поболтай с Рэйчел», — сказала Белл, снова резко ударив по клавишам. «Ты до смерти мне надоедаешь, слоняясь без дела по дому». Девочка постояла еще немного, потом послушно повернулась и ушла. «Пересядь подальше!» — еще раз повторила Белл. Хорас сел на стул, и Белл опять заиграла. Громко, быстро, с каким-то холодным остервенением. Над головой снова раздался топот Гарри. Они с гостем теперь спускались по лестнице. Гарри что-то говорил, потом голоса удалились и смолкли. Белл продолжала играть. В темной комнате Все еще витал слепой порыв к самозащите. Так судорога мышцы держится еще долгое время после того, как исчез вызвавший ее импульс страха. Не оборачиваясь, Белл спросила, «Ты останешься ужинать?» «Нет», — отвечал он, внезапно возвращаясь к действительности. Она не встала вместе с ним, не повернула головы, и он через парадную дверь вышел в поздние летние сумерки и увидел, что над неподвижными деревьями уже мерцает бледная звезда. На дорожке возле самого гаража стоял новый автомобиль Гарри. Сам Гарри копался в моторе, а дворецкий, он же садовник, он же конюх, держал над его нависшей словно утес, головой, переносную лампу, освещавшую мягким синеватым сиянием склоненную спину Гарри, а также его дочь и Рэйчел, которые, держа в руках инструменты и извлеченные из чрева автомобиля детали, сосредоточенным вниманием на нескожих лицах стояли рядом с ним. Хоррест зашагал домой. Не успел он дойти до угла, где ему надо было сворачивать, как уличные фонари зашипели, мигнули, погасли и снова вспыхнули под сводами листвы на перекрестках. В этот вечер состоялся концерт маленькой Белл, кульминационный пункт ее музыкального учебного года. В течение всего вечера Белл ни разу на него не взглянула, не сказала ему ни слова Даже в прощальную суматохе у дверей, когда Гарри пытался зазвать его наверх, выпить стаканчик на сон грядущий, и когда он на мгновение ощутил ее близость и почувствовал крепкий запах ее духов, Она не сказала ему ни слова даже и тогда, и он, наконец, отодвинул Гарри в сторону, закрыл дверь, за которой осталась маленькая Бел и полированный купол Гарри, шагнул в темноту, и убедился, что нарцисса его не дождалась. Она была уже на полдороге к улице. «Если тебе со мной по пути, пойдем вместе!» — крикнул он ей вслед. Она не ответила, не заметила шаг, и когда Хоррес ее догнал, продолжала идти в том же темпе. Интересно, почему взрослые люди создают себе столько хлопот, заставляя своих детей делать нелепые вещи, — начал он. Бел собрала полный дом людей, которые ей совершенно ни к чему и большинству которых она не нравится, заставила маленькую Белл сидеть три часа после того, когда той надо ложиться спать. И в результате Гарри напился, Белл в дурном настроении, Маленькая была так возбуждена, что не сможет уснуть, а мы с тобой жалеем, что не остались дома».